Одно зимует и плодится у берегов Калифорнии и Мексики, второе — у Южной Кореи. Летом и те, и другие плывут, следуя за очертаниями берегов на север. Корейские серые киты — в Охотское море, калифорнийские — к Британской Колумбии, многие и дальше — в Берингово море. Но и там не все остаются. Часть через Берингов пролив выходит в Чукотское море. Большинство из них, мигрируя, проплывает лишь в трех-пяти километрах от берега. На севере, поедая много придонных рачков, амфипот равноногих рачков, червей, полихет и даже водоросли, серые киты жиреют, и, придя на свои зимние квартиры на юге, почти ничего здесь не едят. В начале нашего столетия казалось, что серых китов истребили. Позднее небольшие группы снова стали появляться то тут, то там. Перед Второй мировой войной, когда осталось только 250 серых китов, охоту на них запретили. Сейчас у берегов Калифорнии и Мексики зимует около 6 тысяч серых китов, а по ту сторону Тихого океана, по-видимому, лишь единицы. Можно ли пройти мимо и не поделиться тому исключительному феномену, что серый кит кормит не по своей воле, разумеется, самого длинного из известных науки паразитов — сорокаметрового глиста. Для червей это рекорд. Самый длинный из них — не паразитов, не Мертина Линелс, обитатель Атлантических прибрежи Европы до 30 метров. В семействе китов-полосатиков шесть видов. 5 Блювал, финвал, сейвал, полосатик, брайда и малый полосатик для наблюдателя со стороны, как уменьшенные в порядке перечисления копии друг друга. Блювал или синий кит – самое большое существо, когда-либо обитавшее на Земле. Средняя длина его около 24 метров, но попадались и 33-метровые блювалы. Вес до 160 тонн. Значит, один такой кит уравновесит с собой 40 слонов, 180 быков, полк солдат с полной выкладкой или 2000 300 мирных людей без походного снаряжения. Язык синего кита весит 4 тонны, как большой слон, а новорожденный 7-метровый китенок 2 тонны. Финвал поменьше блювала 18-20, максимум 27 метров. Вес 50-60, максимум 100 тонн. Саевал еще меньше, 15-18, максимум 21 метр, 12-16 тонн. Полосатик брайда 13 метров. Малый полосатик 7-9 метров, 5-10 тонн. У полосатиков на горле и брюхе 50-118 продольных борозд полос. Только у горбача их не больше 40. Эти киты... Кроме полосатика Брайда, который не выходит за пределы субтропических широт и круглый год обитает около Южной Африки, Вест-Индии и на северо-западе Индийского океана, плавает по всем океанам летом, особенно Блювал, даже в высоких широтах Арктики и Антарктики. Синие киты встречались прежде и в Балтийском море, а малых полосатиков в прошлом веке дважды видели в черном, Этих миниатюрных китов отличают белые перевязки на грудных плавниках. Синие киты теперь под охраной закона, но их осталось очень мало — 2,5 тысяч по подсчетам 1963 года, а в 1976 году будто бы лишь 600 голов. Финвалов в том же году, как предполагают, было 32 тысячи. Горбачей чуть больше 10000 тысяч. Горбач очень своеобразен, пожалуй, даже уродлив, головастый, на вид какой-то нескладный, с наростами, вроде бородавок на губах. Грудные плавники непомерно длинные, до трети общих размеров кита, 5-6 метровые, поскольку самки длиной 15-18 метров. Привлекает его мелководье бухты и устье рек, куда горбачи иногда заходят. Заходили прежде, когда их было много, в Балтийское море, Финский залив. Весной горбачи южных стад мигрируют от берегов Австралии, Южной Африки, Южной Америки в Антарктику, а из северных субтропиков, Тихоокеанских и Атлантических, в Берингово, Чукотское и Баренцево моря. Горбач неуклюж лишь с виду. Он ловок и подвижен, скачет нередко из воды, выписывая над морем настоящие мертвые петли, брюхом вверх, спиной вниз, и с громким плеском плюхается сорокатонной тушей в океан, завершая свое умопомрачительное сальто уже под водой. С особым усердием все эти трюки Осенью и зимой проделывают самцы-горбачи, когда ухаживают за самками. Затем следует ритуал более контактного ухаживания. Он плывет за ней. Оба пускают к небу фонтаны. Он ее настигает. Животные ложатся в воде на бок, брюхо к брюху. И хлопают друг друга плавниками. Да так звонко, что говорят их игривые шлепки слышны за мили. Перевернулись на другой бок, и вот встали в странную позу тет-а-тет -тет, солдатиками, головами вниз, а хвостами вверх, выставив их над водой. Все пока игра. Завершают ее самое настоящее объятие вертикальной позиции — но головами теперь вверх и над водой. В таких вертикальных объятиях зачинают детеныши и многие другие киты, но не дельфины, которые совершают все это мимолетно, на ходу, но тоже после предварительного ритуального ухаживания. Ластоногие Ластоногие Моржи, тюлени близки к хищным сухопутным зверям. Хвост короткий, ушных раковин совсем нет, или они недоразвитые. Распространены ластоногие по всем умеренным и холодным морям. Немногие, например, тюлени-монахи, калифорнийские морские львы и некоторые южные котики живут в тропиках и субтропиках. Животные в основном морские, но заплывают и в реке. Обитают в озерах Байкал, Ладожской, Каспийской и другие. На берег или на льды выходят главным образом лишь для линьки и размножения. Беременность. 8-12 месяцев. Настоящие тюлени-моногамы. Кроме серого тюленя и морского слона. Ушастые и моржи-полигамы. Для размножения собираются на уединенных островах, куда плывут, например, котики, иногда за тысячи верст. Здесь в радиусе 50 километров. Собиралось порой больше миллиона разных холостоногих. Самки рожают одного, реже двух детенышей. Растут они быстро. В молоке около 50% жира. Половозрелость в 2-3 года. Живут до 40 лет. плавают со скоростью около 30 км в час, ныряют до 110 метров котики и даже на 600 метров тюлень Уэддала. Самые крупные из ластоногих — антарктические морские слоны, длина до 7 метров, вес до 3,5 тонн, самые мелкие, арктическая раса кольчатой нерпы, 70-75 сантиметров. Кое-что о ластоногих. Колумб открыл Америку со всей ее весьма своеобразной флоры и фауны Кого первого из этой фауны описали в науке? Тюленя-монаха. Множество их встретили испанцы в Карибском море во время своего пришествия в 1492 году. Колумбовы матросы тюленей ели, и все, кто пришел за Колумбом, их ели, и к концу прошлого века съели почти всех. Последнего карибского тюленя монаха видели на Ямайке в 1952 году.